Глава девятая На стене под рукой Тара проступила костяная пятерня. Пещерный отдернул руку, и кости пропали. Прикоснулся другой рукой к стене, и кисть давно усопшего показалась снова. — Как он застрял в камне? — Тар поковырял пальцем стену. — Неужели там кого-то заживо замуровали? — Это не стена! — а специальный раствор, который застывает через время. Не успел я пояснить, как к нам высунулась черепушка, осмотрелась по сторонам и исчезла. Потом высунулась еще одна, к ней присоединилась первая. А потом еще пять черепушек показались на свет и уставились на нас провалами глазниц. Чуть сердце не остановилось. Первый клацнул челюстью, и все остальные подхватили по очереди, словно солдаты на пересчете. — Да тут целая семья, — Тар всё понял по-своему. — Скорее бригада. Может, заумуровали строителей при постройке? Скелеты бесперебойно заклацали челюстями, словно смеялись над моим предположением. Звук приближающихся шагов заставил нас старым обернуться. До нас долетели обрывки разговора двух мужчин. «Я всегда кладу кастет в ящик прихожей. Серьезно, у него свое место. А сегодня заглядываю туда пусто, и это не первая пропажа». «Да переложил и забыл, с кем не бывает. Я в себе уверен. Может, дети заиграли. Я живу один». Двое мужчин подошли к черному автомобилю. Один в полицейской форме, второй одет по гражданке. Пиликнула сигнализация. Тот, кто был одет в джинсы и толстовку, подошел к водительской двери, открыл ее и воскликнул. «Так и знал, что и она пропадет. Что там? Бита исчезла. Она всегда лежала между сиденьем и дверцей. Снова скажешь, что переложил? Может, на чистки не туда запихнули? Нет, я тебе говорю, в этом доме происходит какая-то чертовщина, и это не только я замечаю». Соседка сказала, что у нее пропал электрошокер из сумки. Она его тоже никогда не вытаскивает. Понимаешь, о чем я? Я следак. Четко знаю, что вся мистика творится руками человека. Нет ничего страшнее близкого с плохими намерениями. Зуб даю. Твоя соседка это все и организовала. Осталось найти причину. Хорошо. Тогда скажи, где твое табельное? Ты вошел в лифт с ним. Сейчас кобура пуста». Мужчина в форме, резко опустил голову, посмотрел на свой пояс и воскликнул. «Твоих рук дело? Не испытывай мое терпение». «Причем тут я?» «Просто стал подмечать такие дела. Говорю тебе, пропадают оружие и предметы самообороны». «Фокусник хренов! Не ожидал от тебя, Вась. Кто-кто, а ты?» «Да не я это!» «Пошли по твоей ксиве, посмотрим видео с камер в лифте!» Мужчина в форме смолк и стал менее агрессивным. Задумался. Я схватила Тара за руку в ожидании развязки и на случай, если нужно будет срочно тянуть пещерного на слежку. «Смотри, если это ты?» — пригрозил мужчина в форме. «Не я. Сейчас сам удивишься от чертовщины, что творится в доме. Пошли к охраннику». «Мне самому не терпится посмотреть, что происходит». Двое пошли к лифтам, а я потянула тара за ними. «Простите», — обратилась я к мужчине в гражданском, «я случайно услышала ваш разговор. У меня тоже кое-что пропало». «Вы жилец дома? Из какой квартиры?» «Я продаю квартиру. Оставила в тамбуре у двери пакет с подарочным штык-ножом для отца, и он пропал». «Можно мне тоже взглянуть на записи, раз достопочтимый хранитель порядка с нами?» Тут я повернулась к мужчине в форме и милейше улыбнулась. Настолько мило, что Тар вдруг зарычал, обнажая верхнюю десну, приковывая к себе серьезные взгляды мужчин. Особенно напрягся представитель правопорядка. «Он у меня из горной местности, ревнивой пояснила я шепотом странную реакцию пещерного, и опустила голову, чтобы наступить дикарю на ногу. Не хватало еще, чтобы в такой момент нас подвел нрав Тарзана. Лифт дернулся, и Тар уперся руками в стены. «Клаустрофоб, что ли?» Во взгляде следователя читалось легкое превосходство. «За год в лифте погибают двадцать человек, тридцать получают травмы». Вдруг выдал пещерный, напрягая шею так, что выступили жилы засмотрелось не только я, но и соседи по лифту. Мужчина тут же одернул форму и прикрыл свой выпирающий живот. Другой, одетый по гражданке, набрал полную грудь воздуха, распрямил плечи и вытянул шею, словно хотел казаться повыше. А вот мне было интересно, откуда пещерный набрался статистики? От старейшин? Вот же посадила на свою голову за Двери лифта открылись на первом этаже. М «Да? Не знал, что пользоваться кабинкой так опасно», — неловко заметил следователь, просачиваясь на выход. «Машиной пользоваться еще опаснее. На земле в авариях каждый день погибает сто тысяч человек». Тар вывел меня за руку из лифта и оглянулся, чтобы убедиться. Двери закрылись. Я тоже прониклась статистикой И пониманием телефон нужно давать дозированно. И еще мне стало понятно, почему пещерный сегодня долго ходил вокруг лимонки, прежде чем сесть. О, так вот почему он сел правильно и сам пристегнулся, а не болтался на корточках. Все-таки Гоутуб в чем-то полезен. Главное не перебарщивать. Коморка охранника оказалась за углом. Молодой юноша, пушок над губой, как раз зевал о весь рот, когда следователь резко открыл дверь и сразу достал удостоверение. Парнишка тут же забыл про усталость. Весь его вид так и говорил о готовности помочь. Вот только стоило ему повернуться к большому экрану, на который транслировалось видео со всех камер, как изображение зарябили. — Не работают! — воскликнул он. Следователь даже бровью не повел. «А нам они не нужны. Записи доставай!» В приказном порядке отреагировал мужчина. Судя по его взгляду, теперь охранник у него под подозрением. Скелет прошел сквозь стену так неожиданно, что я вздрогнула. Костяная рука потянулась за наручниками, которые крепились на поясном ремне следователя. Серебристые браслеты качнулись, а потом вдруг прыгнули мне в руку и ни одна я видела этот прыжок служитель порядка тоже он в миг выдернул у меня из рук наручники и застегнул их на моих запястьях щелк я неверяще смотрела на новый аксессуар который никогда в жизни не мечтала примерить с ума сойти нечисть мне не разбогатеть помогла а под статью подвела то то вы мне подозрительными показались — Смелости тебе, конечно, не занимать. Следователь метнул взгляд на Тара, и тут все закрутилось с бешеной скоростью. Правоохранитель получил локтем по лицу от пещерного так, что отлетел на пол. Охранник вскочил на ноги, но был перекинут Таром через спину и сбил с собой мужчину в гражданском. Тар встал в боевую стойку, словно приготовился к дальнейшей схватке. А я жадно хватал ртом воздух, судорожно соображая, как выйти из этого положения. Первое. Меня хотят арестовать за кражу у правоохранителя, и два свидетеля будут точно на стороне следователя. Второе. Тара посадят за нападение на стража порядка, а там не найдут документов, и прощай. Третье. Я совершенно точно не знаю, как из этого выпутаться. Бежать не вариант. Нас схватят. Максимум через пятнадцать минут. Остаться тут и объяснить им, что все это нечисть, просто невозможно. Не поверят. Так что делать? «Тар!» — крикнула я, и пещерный резко обернулся ко мне. Я шагнула к нему, встала на мысочки и перекинула руки в наручниках через его голову, Арканя. «Смотрите!» — крикнула я обращаясь к встающему на ноги следователю, который уже звонил кому-то. «Тут правда творится чертовщина! Посмотрите камеры, я ничего не крала!» и поцеловала пещерного, добровольно-принудительно возвращая нас двоих в пещерный век.